Бежим, друг, коли ты в верситить китетах разных учился. Терпи, Епимах, успокаивал я его. Физических страданий я не испытывал, хотя кормили нас грязные баланды из картофельных очистков. Немцы щедро высыпали перед нами целые бурты турнепса, которым почивали своих тучных свиней. Мы ели. Перевозить нас в Германию и не торопились, ожидая, пока в лесах не выловят нашего брата побольше. Мы лежали в повалку, под открытым небом. Днем нас палило солнце, поливали дожди. А по ночам, испытывая холод, пленные сползались, как черви. В неряшливые клубки начинались стоны, бормотания, плачи, выкрики, призывы. понятно Люди еще не довоевали, и теперь они героически сражались во сне, как бы заново переживая все кошмары минувших боев. Наконец, в лагере Алленштейна собралось столь много военнопленных, что мы не знали, где прилечь, где присесть. А чаще стояли толпой, как пассажиры в переполненном трамвае.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 Лес густой, Ходит Ванька холостой, Кады Ванька женится, Кудыть Манька денется. Епимах не отлипал от меня, Настойчиво уговаривая, Бежим, прыгнем, Гляди, и двери открыты. Терпи, — сдерживал я его, Двери-то правда открытые, А вдоль насыпи бродят дозорные, Прыгни под насыпь, так тебя... Так что и могилки после тебя... не останется. Когда состав отгрохотал по мостам через Вислу, двери закрыли, и мы ехали невесть куда, глядя через крохотное окошко на тот ухоженный мир, что зовется Германией. Наконец поезд остановился. Я прочел название станции Гальбе. — Это где же мы? — спросил Епимак Годиучи. — Недалеко от Берлина, так что не унывай. Нас загнали за колючую проволоку лагеря Гальбе, где были отстроены длинные бараки без отопления и освещения. Не вдалеке находился лагерь кроссон для русских офицеров, которых содержали вместе с рядовыми французами и англичанами. Оттуда вечерами лился электрический свет, дымились спечные трубы. Епимак Годючий чуть не отвалтузил меня. Телегент проклятый! сказывал же я тебе что бежать надо было еще в пруссии а теперь завезли на погибель будь умнее убеждал я вахмистра, — еще повидаешь свою задрыгу еще не раз надаешь ей по шее чтоб тебя не забывала а сейчас терпи главное выжить попробуй выживи на германской ты Помойной яме даже ворона с голоду окалеет, Сдохнем, и мы, ядти, в душу.